Глава 3. Тристис. В изоляции. Самым тяжелым для сыщика оказалась вовсе не скучно-утомительная дорога и не общество, опасность своими связями и характером ставленницы Рогороса, второго человека в палате защиты империи. Больше всего имагина угнетало отсутствие информации. Что делается в империи? Это недосужий интерес». Малейшие детали важны, а он здесь, в изоляции. Его задание — встретиться с неким Толлиусом, который, прожив сотню с лишним лет, тише воды, ниже травы, вдруг выскочил откуда ни возьмись на сцену большой политики и успел засветиться ни в одном крупном деле. И ведь что самое удивительное, до сих пор не задавили, хотя топтались на той арене тяжеловесы крупнее некуда. Этот ристиц придумал, что выгоднее взять старика в оборот, нежели просто пустить в утиль. И вот теперь самому приходится ехать за три девять земель, в то время как там, в Тиртоне решается, возможно, судьба самого сыщика. Когда-то он был хорош, энергичен, умен, воспитан, к тому же обладал навыками искусника. Он сумел подняться очень высоко, но потом стал кое-кому мешать. И карьера, казалось, на этом закончилась. Десятки лет расследовать бытовуху в мелком городке врагу не пожелаешь такой судьбы. Но вот фортуна вспомнила о нем и подарила еще один шанс. Оппозиция в правящих кругах приметила Имагина, вспомнив прежние заслуги и оценив полезность. Аккурат сейчас там, в столице, ребром встал вопрос. Останется ли у власти... правящее клика или уступит место новой группировке, с которой сыщик связал свою судьбу. В случае провала лично ему ничего не грозит. Он далеко и вне основных раскладов. Ниже, чем был совсем недавно, уже не упадет. Но если все пойдет как надо, хорошо бы оказаться рядом, чтобы новые высокие посты не заняли другие, менее достойные личности. В общем. Одно расстройство. Итолиус хорош. Едет параллельно границе в зоне действия искусных трансляторов, словно красуясь перед своими соотечественниками. И вдобавок целое стадо гонит, будто пастух. Так и этого ему показалось мало. Нет-нет, да затевает в городах и весях что-то громкое, чтобы привлечь к своей персоне еще больше внимания. То взрыв на руинах устроил, то чудовище изловил. Логического объяснения такому поведению нет. Понятно, что старик не прячется и демонстративно не боится, но зачем ему это? Может он приманка рабостцев? Слишком топорно, так они не делают. В недремлющем оке работают профессионалы. Более того, беглый големщик, похоже, устраивает шум искусным образом. А ведь у него не должно быть ни посоха, ни амулетов. Никас снабдил. По всем канонам, конечно, такого не может быть. В смысле второго посоха, а не горсти амулетов. Но что-то сыщику подсказывало, что в случае с Никасом этот вариант исключать нельзя. И если да, это плохо. Потому что Тристис как раз везет изъятый посох бывшего тюремного настройщика Мана Насосов в качестве главного мотива к сотрудничеству. В общем, масса времени, чтобы разработать стратегию разговора, но при этом острейший дефицит достоверных данных. Одни домыслы, оперировать которыми попросту глупо. И что тогда? А ничего. Когда перед глазами туман и серая муть, хочешь, не хочешь, идти приходится на ощупь, без вариантов. Тристису, Это не нравилось, совсем не нравилось. Мало того, что подобный подход ставил под сомнение успех всего предприятия, вдобавок сам сыщик в таком положении находиться не привык и чувствовал себя не в своей тарелке.